Обещанный караван действительно появился на закате и потряс меня до глубины души. Таинственные бухубаты оказались самыми настоящими ежами, только неправдоподобно большими, размером с коробку из-под телевизора, очень толстыми, с короткими густыми иголками, пушистыми, как колючки некоторых декоративных кактусов. К моему величайшему изумлению, парочка этих толстяков Без видимого напряжения волокла за собой настоящий поезд, добрый десяток загруженных доверху телег, сцеплённых между собой. Никакой упряжки на ёжиках не было. Ремни, прицепленные к головной повозке, они держали в зубах. Во главе шелона шагал высокий, худой человек в широких кожаных штанах и меховом жилете, надетом на голое тело. Он был экипирован в точности, как мой старый приятель Мсэн. И вообще был похож на него как родной брат, такой же лохматый, жилистый, загорелый, с внимательным, настороженным взглядом и самодовольной улыбкой, старательно спрятанной в уголках губ. "Это и есть караван?" недоверчиво спросил я Хехельфа. "Ну да, а что ж ещё по-твоему? Порадный выезд великого Рандана Таункрахта ко двору Ванда" ехидно отозвался он.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 Ничего, Рон Хулмаггот. Даже если бы ты полгода горы скормуду без остановки, он не договорил, потому что лахмат и погонщик Бахубатов поравнялся с нами и Хехель тут же приступил к переговорам. Ребята торговались полчаса не меньше. Я не вмешивался, а наслаждался. Это был своего рода эстрадный номер, гениальная импровизация, достойная куда большей аудитории. Спортсмены стояли друг друга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 относился к торгу куда серьёзнее. Собственно говоря, именно поэтому он и проиграл спор. В конце концов, Хехель всунул ему две монетки, и парень принялся деловито разгружать одну из телег, вторую по счёту. Первая и без того была почти пустой, очевидно, она предназначалась самому предводителю каравана. Через несколько минут он аккуратно распределил груз по остальным телегам и нетерпеливо буркнул: "Ёх, залезайте!" Мы не заставили себя просить дважды. Поначалу поездка то и дело провоцировала меня на идиотское хихиканье. Я всё время представлял себе, как это должно смотреться со стороны: два толстых ежа волокут за собой тяжело гружённые телеги, на одной из которых восседают взрослые, вооружённые до зубов мужики. Бред пьяного мультипликатора, да и только. Кроме всего, бухубаты громко пыхтели. а их погонщик фальшиво напевал какую-то идиотскую песенку, все время один и тот же куплет. «У далекого Муммайха есть жена, у Мна не очень. Есть еще у Регов много, у Муммайха из Альгана». Потом он делал небольшую паузу и начинал сначала. «Между прочим, это я сочинил», — гордо сообщил мне Хехельф. «Да?» — вежливо переспросил я. «Да?» Если честно, на его месте я бы не стал слишком гордиться таким поэтическим произведением. Скажу больше, я бы непременно позаботился, чтобы оно не стало достоянием широкой общественности. Но с другой стороны, что я знал о местных поэтических канонах? Поэтому я и отверг этот куплет как последний балван, неожиданно сообщил Ахмат и Погонщик. Думаешь, я не узнал тебя, Хефель из Инельбы? Я был в пустом бочонке у старого Айльса в ту ночь, когда ты победил в состязании сочинителей хулительных песен. "Ну вот", сказал мне Хехельф. "Я же говорил, что в земле Нау моя рожа всем знакома". В его голосе звучали досада и гордость одновременно. "Всё-таки было бы неплохо, если бы ты вспомнил и что-нибудь другое, парень", добродушно проворчал он, обращаясь к погонщику.